46. Январь, 31. -е. Непротивление явлением тьмы не спасает непротивленца от темных воздействий, делающих более беспомощным, вследствие его пассивности. Яро противится надо всем проявлением тьмы. Если нечто нет света, то от чего же оно? Так можно различать характер воздействий. Сейчас нет середины или к тьме, или же к свету текотеют сердца не суди, но распознаватели ликов, люди мои. А знать все же нужно. Слишком уж много прикрывающихся под разными личинами. Но особенно опасайтесь у служающих. Эти под приправы дружбы и доброты могут преподнести нечто совершенно иное, когда зоркость, обманутая ложным дружелюбием, ослабела. С вашими мыслями и словами Придут на устах и дары принесут, и горе не распознавшим. Потому маскам не верьте и радуйтесь, когда те, кто считался друзьями маски, снимают. Не могут не снять, ибо известная степень огненности вынуждает окружающих выявлять свою сущность. Порадуемся, когда видим действие непреложных законов света, освещающего тьму в сознании человека.